Припасы бедного монаха убывали на глазах. «Знать не желаю, из чего это все приготовлено», думал богатырь быстро хмелее. Он откинулся на свежую траву и заложил руки за голову. Ничего не хотелось. И змей Уроборос казался уже нежеланной целью, а досадной помехой перед долгим отдыхом. А яртур тормошил бедного монаха, Требовал даже мелких подробностей внезапно забытого путешествия. Лю седьмой мялся и отнекивался. Из него можно было вытянуть только какие-то малосвязанные между собой истории. «Вот и когда несовершенный уединиться в лесной хижине, он сядет за рукопись пространного трактата, и по парашиствии двадцати лет вы, наконец, выясните все» хочу уяснять? Живые, ладно!» — думал жихарь, глядя в пустое небо. «Мне и уцелевших воспоминаний хватит!» «Много мы народ-то поубивали!» — на всякий случай спросил он. Против нас выходила личная гвардия жестокого Нахиршаха, но убедившись в доблести и неуязвимости Жихана и Яотуна, она тотчас изменила своему владыке. А чего ему надо было Нахиршаху? Он это требовал, чтобы и вы Жихан сатали его зятем поскольку дочь шаха, встретившись с вами, не уберегала занавеси на яшмовых дворах. Яшмух, А, понятно. Всю жизнь одно и то же. А хороша ли она была? Лица красавицы по обычаю со стороны бара никто не видел. Тогда, может, и лучше, что я ничего не помню. Знаем мы этих красавиц из грильбара, Страшней Троянской войны. А что ж мы из гвардии делали? Пировали и сосетизались в доблести ровно две недели. «Молодцы!» — вздохнул Жихарь. ты куда смотрел? Старший ведь должен за нас ответственность чувствовать». Несовершенный провел эти две недели в подавале шахского алхимика с немалой пользой для себя и науки.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 Меня вы посадили ко себе в седло, поскольку искусство верховой езды пока не принадлежит к числу моих достоинств. Какие твои годы, дед клю А где ж кони? К сожалению, в соседнем городке вы возились обучить Яутуна царскому умению пить и не пьянее, как будто моего жебана вам не хватало. И что? Заранее содрогаясь, спросил Жиха. Обычное дело. Вы покупали дорогие ткани и приказывали местным оборванцам расстилать их перед собой на грязных мостовых. Тратились на покупки девушкам сомнительной нравственности и трижды попадали в застенок, откуда вас и приходилось выкупать. Увы, коней вы пропили и прогуляли. А чуть мы так?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 «Вы хотите знать правду?» «Выкладывайте все, как есть, сэр Лю!» «Однажды вы действительно крепко повоздорили из-за юной феи лесного озера. Я даже и запугался». «И кому же досталась фея?» «Лю седьмой потупился». «Жихан и Яутун молодой, а то собой».